По откарным стоял шум гам, теснотище и духотище. Без листа донвобранцев, они занимали полвагона. Окна не открывались ни в купе, ни в коридоре. Проводница ходила и орала, чтобы не смели открывать. Но окна всё равно не открывались, они были забиты наглухо. У Киры была верхняя полка. Мать говорила, что надо в кассе просить нижнее место из-за ноги. Но ему не хотелось, и он ничего кассирше не сказал. Какой даст, такой и ладно. Сидел на нижней полке в углу, головой прислонившись к косяку. У окна мощная тётка в красном спортивном костюме разложила на столике свои припасы: варёные яйца, курицу, огурцы с помидорами и ела, отставив пухлый мизинец и то и дела, утирая рот салфеткой. Напротив тётки два других попутчика: девушка в толстых очках и мужик с потрепанным портфелем. Оба упёрлись в газеты и шуршали страницами. Непонятно было, у кого из них нижняя полка. Кир затруднился бы сказать, красивая ли девушка или уродина. Бабы в очках его не привлекали никогда. Девушка тоже не обращала внимания на Кира и его костыль. И мужик не обращал или делал такой вид. А тётка пялилась се sysкаса. Игорь и Никич забрались на полку Кира. Они свесили ноги и болтали ими, задевая головы пассажиров, когда те вставали чтоб разоложить свои вещи или достать что-нибудь. Они только избегали толкать ногами девушку во всяком случае в лицо. Душно как, сказал мужик. Вонизм по всему вагону, сказала тётка. Это из-за них окна не вилят открывать. Она говорила про новобранцев. Из-за тебя вонище, сказал ей Никич. Вобл его он всё провонял, корова жирная. Ты ж любил вобл, сказал Игорь. Не вижу связи, сказал мужик. Мало ли что я раньше любил, сказал Никич. Если позволить им открывать окна, сказала тётка. А не такое устроит. Какое? спросил Кир. Такое, сам знаешь, какой молодой человек. Нет, сказал Кир. Не знаю. Ему тошно было спорить с тёткой, да он и сам не знал, что хотел бы и сказать. Он хорошо помнил, как его самого с таким же стадом везли в таком же поезде, и как немногочисленные мирные пассажиры лезли на стенку от производимого ими шума. Теперь он был сам в штадском и чувствовал себя каким-то беззащитным и голым, особенно по сравнению с Никичем и Игорем. Он потянулся за костылём, да передумал, встал и хромая вышел в коридор. Нетич с Игорем переглянулись и спрыгнули вниз. Пулемётникич прихватил с собой. Оставь ты его, сказал Игорь. А ну как спиздят? Никич приподнял пулемёт над сидящей тёткой, делая вид, что хочет со всего размаха опустить его ей на голову. Игорь дёрнул его за рукав, и они вышли вслед за Кером. Кера они обнаружили в тамбуре, он стоял и курил. Там же стояли четверо новобранцев, тоже смолили. Дай-ка и мне, сказал Никич. Вы ж не курить, сказал Кир. Затягиваешься вкусно, пояснил Никич. Завитки берут. Ты и живой-то не курил, заметил Игорь. Мало ли чего я живой не делал. Новобранцы гомонили очень громко и не обращали на Кира внимания. Он был в штадском и без костыля, и им было плевать, с кем он там болтает. Никич привстал на ципочки и сдул пылинку с лысомакушки одного новобранца, самого тощего. Тот испугано обернулся и провёл рукой по голове. Игорь захохотал. — Никич, — вспомнил Кир, — а ведь ты у меня пачку Уинстона занимал. — Когда это? — Тогда. — И что, не отдал? — с интересом спросил Игорь. — Неа. — Тогда понятно, — сказал ему Игорь. — Почему мы до сих пор с тобой шароёбимся? Нас из-за тебя в рай не пускают. Долги надо вовремя отдавать, понял? Кир дал Никичу сигарету. Тот попробовал затянуться, но у него ничего не вышло. Кир растоптал окурок и и они пошли обратно в своё купе. Мужик уже забрался на верхнюю полку и спал, подоложив под голову портфель. Девушка лежала на нижней, отвернувшись к стене, и тоже спала или притворялась, будто спит. Ресницы её подрагивали. Теперь, когда она сняла очки, было видно, что она красивая. А тётка всё ела и ела. Столик был усеян хвостами от воблы, огуречной кожурой и хлебными корками. Кир сел рядом с ней и стал отстёгивать протез. Тётка аж перестала есть, как это увидела. Сейчас она спросит, что со мной такое стряслось, подумал Кир. И я заталкаю все эти объедки ей в хавольник. Господи, сказала тётка. Ты вы послушайте, я могу на верхнюю, я аэробикой занимаюсь. Спасибо, буркнул Кир. Он торопливо потянулся на руках и запрыгнул наверх. Никич изолез на багажную полку и там свернулся клубочком среди чемоданов и сумок. А Игорь сел на край шик полки рядом с девушкой. Она дышала ровно. Игорь осторожно нагнулся и понюхал её светлые волосы. Не там нюхаешь, сказал Никич. Где хочу, там и нюхаю, отъебись. Девушка беспокойно зашевелилась во сне. Игорь отпрянул от неё. Девушка повернулась на спину и раскрыла близко к лицу глаза. Она смотрела прямо в лицо застывшему Егорию. Кир протянул руку к выключателю и погасил свет. Потом он снял куртку и накрылся ею. Он опять забыл выбросить письмо Морозова. Оно лежало в кармане вместе с другими бумажками. Адрес Славки, ещё разные адреса пацанов, московские, всякие. Этих бумажек у него было до чёрта. Поезд прибывал на Казанский вокзал. Ехать было ещё с полчаса но тетка уже выволоклась со своими сумками в тамбур. Кир сидел у окна и смотрел на проплывающую мимо и покачивающуюся Москву. «Вы в Москве раньше были?» — спросил он. Девушка, сидевшая напротив, удивленно и недобро на него поглядела поверх очков, но все-таки ответила «Да». И тут же уткнулась в свою газету. «Дура! Кир не ее вовсе спрашивал, а Игорь с Никичем, и они тоже ответили ему». Никич сказал, что был множество раз, а Игорь сказал, что ни разу. Сам Кир не знал, как считать, был он в Москве или нет. В Чечню их везли через Москву. В Москве они ночевали в какой-то части. Можно сказать, что он Москву видел сквозь дырку в брезенте. Когда они прошли с перрона через здание вокзала в город, Кира против воли поразила, какая Москва громадная и быстрая. Ещё не свет ни заря, а на народу просто прорва, и все куда-то страшно торопились. Рассвет вставал серый, с мелким дождиком. Но и эта серость была какая-то бодрая, энергичная. Казалось, что у всех здесь есть интересные занятия и бабла немерено. Остаться бы тут, да только кому я тут нужен, размечтался. Как будто они не возьмут меня. Да нет, обойдётся о том, что его могут и даже непременно должны взять, Кир как-то не очень думал. Арест он не воспринимал как неизбежное последствие убийства. Он привык к совсем другим последствиям таких поступков. Да и убийство было какое-то ненастоящее. Он почти забыл о нём, будто всё ему приснилось: банка с помидорами, злое лицо Начфина, хлюпающий звук, с каким шашка вошла в Начфиновское горло. Он развернул бумажку, и прочёл адрес Славки. Ты Москву знаешь? сказал он Никитичу и показал ему бумажку. Веди. Столктиты, прочёл Никич. Что это ещё за название? Это в пещерах такие ледяные сосульки. Столктиты и сталагмиты. Всё знает, блин, сказал Игорь. Не знаю я такого места в Москве. Таксисты знают. Они всё знают. Да только рано, он дрыгнет ещё и жена дома. Она скоро уйдет. Может, погуляем? А я хочу на Красную площадь», заявил Игорь. «Хули ты там забыл? Должен же человек хоть раз в жизни увидать Красную площадь. В чем-в чем? В жизни?» заржал Никич. «Погодите», остановил их Кир. «Надо подарок купить. Еще одну шашку, что ли? Не нарубился?» «Не ему. Ему-то уж не судьба, видно. Дочке, дочка у него, три года, маленькая». Может, хватит подарков? с нанудным голосом спросил Никич. Ты уже купил один, и чем, блядь, кончилось? Купи и сразу калаш. Посоветуул Игорь, скали зубы. Ладно, есть универмаг Детский мир, сказал Никич, можно съездить. Не, я вспомнил, тут есть ближе большой магазин, Московский называется, открыт круглосутки. Хрянь туда. Но Никич, то ли после смерти память у него стала сдавать, То ли он врал, что много раз был в Москве. Не твёрдо помню, как вытек московскому, и они умудрились заблудиться прямо как в анекдоте. Эта площадь трёх вокзалов была уж очень большая и суматошная, как муравейник. Они кружились, бегали взад и вперёд по подземным переходам, утыкаясь то в один вокзал, то в другой, и пытались спрашивать у людей, как выйти к универмагу, но никто ничего не знал. Все были сами не местные атом Кир понадобилось в сортир. В вагоне-то было не пропихнуться, но и сортиры они, обалдев от беготни и давки, не могли сразу отоыскать. "Наше главное преимущество перед тобой", сказал Никич. "Нам этого не надо". "Да", сказал Кир, "завидую". Они только что описали очередной нелепый круг и стояли прямо перед входом в Ленинградский вокзал. Кир сообразил, что в здании вокзала сортир есть обязательно. И они зашли внутрь. Этот вокзал был очень чистый и нарядный, как будто в Ленинград, то бишь в Питер, ездили одни иностранцы. Повсюду были шикарные магазинчики и кафе. Сортир тоже был такой, какие, наверное, в Кремле бывают. Кир заглянул в один из магазинчиков, где продавались книги, игрушки и всякие цацки. Игрушки все были страшно дорогие, опять же, как для иностранцев. Но ему уже надоело искать универмаг. Он попросил продавщицу показать ему куклу в платье с оборками и вдруг боковым зрением увидел типа, показавшегося ему знакомым. Тип стоял у книжного прилавка, рядом с ним стояла шикарная длинноногая девица и полусонными русалочьими глазами разглядывала в витрину с какими-то бабскими пабрикушками. Тип делал вид, что листает журнальчик, а сам смотрел исскоса на девицу. Лицо у него было тоскливое. Русалка, похоже, наставляла ему конкретные рога. Киру знал его. Это был толстый киновет из телевизора. Сейчас он был чуть больше похож на человека, чем тогда, когда мал он какую-то хуйню про мертвецов. Глупо, но Киру почти обрадовала эта встреча. Ну не то, чтобы обрадовала, а так получалось, что он всего час в Москве и уже видел живьём человека из телевизора, вроде как знакомого. «А, да в Москве такие, наверное, толпами валят по каждой улице». Киновед поднял голову и посмотрел на Кира, но глаза их не встретились. Киновед глядел сквозь Кира, не видя его, будто Кир был такой же мёртвый, как Игорь с Никитичем. Ведь киновед не верил в существование таких, как Кир, и они его не интересовали. Совершенно глупо было радоваться при виде этого жирного мудака. Кир купил куклу. И они, сдавшись на непрекращающееся нытьё Игоря, поехали глазеть на Красную площадь. Кир впервые был в метро, и оно ему очень понравилось, хотя он едва не грохнулся, когда сходил со эскалатора. Запах в метро был какой-то особенный, нигде такого не было. Вроде химией какой-то воняет, а приятно. Странно, он ехал в Москву заранее с таким настроением, что всё там будет ему противно и тошно тошнее, чем дома, особенно москвичи. Но Москва ему скорее понравилась. Ощущение бодрости и ожидания чего-то не оставляло его. Теперь ему очень хотелось увидеть Славку. Если бы кто-нибудь стал говорить ему, что Славке следовало не волочь его, а нести на себе и тем самым спасти его ногу, он дал бы этому человеку вхлебало. Пустая в этот час площадь, брусчатка, крем или соборы произвели на него непонятное двойственное впечатление всё это было очень красиво и в то же время как будто не настоящее такое чувство было что ему показывают глянцевые открытки это наверное потому что я по телевизору их 100 раз видел не ну клёво конечно кто спорит а Игоря больше всего заинтересовал мавзолей войдём а чего ты там не видел жмурика это ж не простой жмурик Смущённо сказал Игорь: "Ну, пойди, пойди, ручку ему поцелуй, ляг вместо него в гроб, полежи. А вы меня не пустят", сказал Кир. "А я твоего Ленина в гробу видел", ухмыльнулся Никич. Игорь беззлобно послал их нахер и отправился к мавзолею. Кир с Никичем стояли и смотрели, как он проходит мимо роты почётного караула, и, не удержавшись, дёргает одного из солдат за винтовку. "Придурок", сказал Никич какой был, такой и остался. Какой? Ебанутый вроде тебя. Слушай, Никич, вы же ещё вчера ни на минуту не разлучались, не могли, как пришиты, куда один, туда и другой, и от меня не могли, как же сейчас. Никич пожал плечами. Да как-то, знаешь, как будто мы постепенно силу набираем, что ли. Я думал наоборот, чем дальше, тем слабей. Никич опять пожал плечами. Кир посмотрел на него. "А я?" спросил он. "Что ты? А от меня вы теперь тоже можете отвязаться?" "А ты бы хотел? Я уж привык", сказал Кир. "С вами как-то веселей, а не страшно с мертвецами". "Да нет ничего, за шею меня только не кусайте". "Обещать не можем", сказал Никич, "но постараемся". "Слушай, Никич, а вы где похоронены?" На кладбище, сказал Никич, и сделал вид, что зевает. А ты думал, где? На каком? Вот приебался, сказал Никич, и зевнул уже по-настоящему. На обыкновенном, крестике-звездочке. Я у себя дома, а Игорь... Но тут Игорь вышел от мавзолея. Морда у него была серьезная. И Никич стал по-новой над ним издеваться и спрашивать, о чем они с Лениным там пиздели. А Игорь сердито огрызался. Помнится... В глубоком детстве Кир хотел посмотреть на Ленина жмурика и потрогать его. Но теперь Ленин был ему да лампочки. Он взглянул на часы. Пожалуй, можно было уже начинать ехать к Салавке. Выйдя с площади, они увидели киоск Горсправки, и там им объяснили, где это, сталактиты. Никич пожевал губами и сказал, что нужно на другую линию метро. И они вместо того, чтобы сразу спуститься в метро, где так хорошо воняло химией, Попёрлись искать вход в эту другую линию вверх, опять заблудились, кружили, утыкаясь снова и снова в ГУМ. Никич вёл с Усаниным, блядь. Они вдруг вышли опять на какую-то площадь. Никич, что знал место, оживился. Если можно так сказать обокоеннике, начал гундеть: "Посмотрите налево, посмотрите направо". Кир ткнул пальцем наугад в какую-то серую бетонную громадину, спросил: "Что это такое? Гостиница Москва?" а, сказал Кир равнодушно. Когда он отвернулся, гигантское здание медленно осело и рассыпая брызги серой пыли, сложилось как карточный домик. Кир этого не заметил. Гостиница не гостиница это ему было безразлично. Ему больше нравилось вертеть головой и разглядывать машины, которые стремительно и бесшумно, как истребители, проносились мимо. Робок не было ещё в этот час. Машины сполож были на марки самые крутые. Конечно, Москва центр деловой, блядь, и культурной жизни. Бандюк на бандюке, наворовали, так мать говорила, книги к этим. Я для них теперь самый подходящий кадр, убийца со стажем. Погонял у меня будет одноногий Джон Сильвер. Или Джон Сильвер был одноглазым. Он всерьёз не думал о том, чтобы строиться в какую-нибудь группировку. Просто ему нравились красивые и мощные тачки. У него-то ведь никакой тачки вообще никогда не было. А может и не будет, теперь, когда он расшвырял все деньги. В Америке у каждого 13-летнего пацана, у каждой пацанки сопливой есть тачка. Давай про Америку еще. Побег из Шаушенко или как его, из Алькатраса. Посадят, а сижу, там заведу нужные знакомства. Может, зря бегаю. Да я ведь и не бегаю. Но Москва так показалась ему хороша. Ну, не видал он никогда в жизни большого города, даже в до 22 лет, что садиться совсем не хотелось. Может, так как-нибудь получится, без этого. Он на одну машину особенно запал, и Линкольн, кажется, длинную и черную, как акула.